Глава 20. День нашего спасения. Балкли и еще пятьдесят восемь потерпевших кораблекрушения, вернув Спидуэл на прежний курс, медленно дрейфовали по Магелланову проливу к Атлантике. Разбитый, протекающий Спидуэл не мог идти круто к ветру, и Балкли изо всех сил старался держать курс. «Любому мыслящему человеку одного лишь зрелища того, что лодка не поворачивает в наветренную сторону, достаточно, чтобы прийти в уныние», написал он, добавив, что судно продолжало столь жалкое плавание. Балкли исполнял обязанности главного штурмана. Без подробной карты региона он собирал воедино подсказки о ландшафте из отчета Нарбора и сопоставлял их с собственными наблюдениями. Ночью, скружающейся от голода и усталости головой, он читал по звездам определяя широту судна, в течение дня оценивал его долготу счислением пути, а после сравнил эти координаты с приведенными нарбора, еще одним элементом головоломки. Типичная запись в его дневнике гласила. В 8 часов увидел два скальных выступа, отстоящих на две лиги, 9 с лишним километров, от напоминающего старый замок участка суши. По мере продвижения по проливу, иногда под парусом, иногда на веслах, он и его люди проходили мимо сероватых лесистых холмов и голубых ледников, а вдали виднелись анды с их бессмертными снежными шапками. Как позже писал Чарльз Дарвин, именно при взгляде на эту береговую линию сухопутного человека неделю преследовали видения кораблекрушений, опасностей и смерть. На одном из утесов потерпевшие кораблекрушение заметили двух индейцев в головных уборах с белыми перьями. Туземцы лежали на животе и смотрели на них сверху вниз до тех пор, пока не скрылись из виду. Балкли и его народ миновали мыс Фроуарт, самую южную точку континентальной части материка, где два рукава пролива, один из Тихого океана, другой из Атлантики, сходятся воедино. Отсюда водный путь резко поворачивает на северо-восток. Пройдя по нему более 30 километров, Балкли и его люди наткнулись на порт Голода. Еще одно проявление имперской гордыни. В 1584 году испанцы, полной решимости взять под контроль доступ к проливу, попытались основать здесь колонию с тремя сотнями поселенцев – солдат, францисканских монахов, женщин и детей. Однако морозной зимой у них закончилась еда. Прибывшая через три года новая экспедиция обнаружила, что большинство колонистов умерли как собаки в своих домах. А вся деревня, по словам очевидца, провоняла трупами и мертвечиной. Когда 7 декабря 1741 года Балкли и его отряд миновали развалины порта голода, прошло почти два месяца с тех пор, как они покинули остров Вейджер. Без еды и пресной воды. Им тоже грозила гибель. Спустя два дня на лесистом берегу они заметили стадо Гуанако. Обладавший острым взглядом хищника Балкли описал это животное, дикого родственника ламы, как не уступающее размером любому английскому оленю, длина шеи, а головой, ртом и ушами, напоминающее овцу. У существа, добавил он, очень длинные стройные ноги, раздвоенные, как у оленя, Копыта, короткий пушистый хвост красноватого цвета. Отметив, что эти животные очень проворны, с прекрасным зрением, крайне пугливы и их трудно подстрелить, он все же попытался подвести спидуэл достаточно близко, чтобы некоторые из моряков с ружьями могли вброд добраться до берега. Но ветры, дувшие с гор, вынудили его отступить. Стадо унеслось прочь. Люди продолжили свой путь. Как и описывал Нарбора, пролив начал сужаться. Балкли понял, что они вошли в так называемое первое сужение. В самом широком месте пролив достигал примерно 30 километров, но здесь убывал до двух. Идти по самому узкому месту пролива было опасно. Из-за приливов и отливов уровень воды менялся на без малого 40 футов. Здесь часто дули встречные ветры, а течения достигали скорости 8 узлов. Потерпевшие кораблекрушения начали плыть по протоке длиной в 14 километров ночью и напряженно всматривались в темноту. Несколько часов они маневрировали между окутанными тьмой берегами, пытаясь обойти отмели и уменьшить постоянные дрейф лодки в подветренную сторону, пока на рассвете не выбрались из протоки. 11 декабря, когда они шли на веслах дальше, Балкли заметил вдалеке отвесный берег с несколькими величественными белыми утесами. Его пронзила дрожь узнавания. Это был мыс 11 тысяч девственниц, который он миновался с кадры Ансона почти год назад по пути к мысу Горн. Балкли и его отряд достигли восточного устья пролива и вышли в Атлантику. Они не только преодолели 563-километровый внутренний канал на посудине, который чудом держалось на воде, но и благодаря замечательному трепету балки перед навигацией, даже с учетом первоначального фальстарта, потратили всего 31 день. На неделю быстрее, чем Фердинанд Магеллан и его армада. Однако порт Рио-Гранде, ближайший бразильский населенный пункт, находился более чем в 2570 километрах к северу, и чтобы туда добраться, им придется идти вдоль контролируемого Испанией, ныне Аргентинского берега а это означало, что они столкнутся с дополнительной опасностью пленения. Кроме того, из еды у них оставалось только немного отсыревшей муки. Моряки решили, что им ничего не остается, кроме как рискнуть высадить охотничий десант, и взяли курс на залив, где Нарбора увидел и описал островок с тюленьей лёшкой. 16 декабря они вошли в бухту, известную как Порт Желания. Балкли заметил на берегу остроконечную, очень похожую на гребца скалу, выглядящую как произведение искусства, установленное в качестве ориентира. Не увидев никаких признаков испанцев, он направился вглубь гавани. Вскоре они нашли маленький остров. На нем, словно недвижимые со времен Нарбора, развалились многочисленные тюлени. Балкли удалось бросить якорь достаточно близко к берегу, чтобы самому и остальным морякам, включая неумевших плавать, Можно было с ружьями перелезть через борт и зайти в воду по шею. Едва ступив на остров, они начали в выступлении стрелять в тюленей. Мясо коптили на костре. Народ ел с жадностью, как выразился Балкли. Вскоре многие попадали с ног от таинственной болезни. Вероятно, их поразил недуг, сегодня известный как синдром возобновления питания, при котором голодный человек после внезапного приема большого количества пищи может потерять сознание и даже умереть. Этот синдром ученые позднее обнаружили у бывших узников концлагерей. Несколько порций тюленины убили казначея Томаса Харви, и еще как минимум один потерпевший кораблекрушение умер, съев то, что считал своим спасением. Выжившие продолжили плавание вдоль побережья на север. Запасы тюленины стремительно таяли. Балкли не смог помешать многим из моряков расправиться с последними крохами. Вскоре еда закончилась. «Уйти отсюда без еды и питья — верная смерть», — писал Балкли. В очередной раз они попытались высадить охотничий отряд. Но море было настолько неспокойным, что им пришлось встать на якорь вдали от берега. Чтобы добраться до суши, надо было переплыть через буруны. Большинство потерпевших кораблекрушения, не умевших плавать и парализованных истощением, не двинулись с места. Балкли тоже плавать не умел и должен был управлять судном. Но Боцман Кинг, Плотник Каменс и еще один человек, движимые отвагой или отчаянием, а может и тем и другим, прыгнули в воду. Воодушевленные их примером, за ними последовали еще 11 человек, в том числе Джон Дак. Свободный черный моряк Игордомарин Исаак Морис. Один морской пехотинец устал и начал захлебываться. Морис попытался до него добраться, но тот утонул в шести метрах от берега. Остальные пловцы рухнули на песок, а Балкли выбросил за борт четыре пустые бочки, которые прибой вынес на берег. Их требовалось заполнить пресной водой. Балкли привязал к этим бочкам несколько ружей. Моряки принялись за охоту. Они обнаружили лошадь с клеймом «Эй-Ар». Испанцы были рядом. Потерпевшие кораблекрушение, испытывая все большую тревогу, застрелили лошадь и нескольких тюленей, разделали их, а затем поджарили мясо. Каменс, Кинг и четверо других поплыли обратно к лодке, захватив с собой немного еды и пресной воды. Но шквал вынес Спидуэл в море и восемь человек, включая Дака и Морриса, остались на суше. «Мы все еще видим людей на берегу, но не можем их забрать», — написал Балкли. В ту ночь лодку потрепали волны, и отломилась часть руля, что еще больше затруднило маневрирование. Балкли обсудил с Бейнсом, Каменсом и другими, как им поступить. Свое решение они подытожили в другом подписанном документе. В бумаге, составленной на борту Спидуэла на побережье Южной Америки, на 37 градусе 25 минуте южной широты от Меридиана Лондона, 65-м градусе 0 минуте западной долготы 14 января сего года, говорилось, что после поломки руля каждую минуту ожидалось, что судно пойдет ко дну, и все считали, что мы должны выйти в море или погибнуть. Они положили оружие и боеприпасы, а также письмо с объяснением своего решения в бочку, и бросили ее за борт, чтобы волны прибили ее к берегу. Они подождали, пока Дак, Морис и остальные шестеро его получат. Когда люди прочли письмо, они упали на колени и смотрели, как Спидуэл уплывает. Бог видел, что творилось. Балкли продолжал искать утешение в образце христианина, но отрывок из него предупреждал. «Будь у тебя чистая совесть, ты мог бы не бояться смерти». Лучше бежать от греха, чем бежать от смерти. Но грех ли хотеть жить? Сломанный руль заставил лодку рыскать, как будто она следовала своим собственным загадочным курсом. Через несколько дней у команды закончились еда и практически вся вода. Встревоженный Балкли отметил, «Среди нас не более 15 здоровых, если можно назвать здоровыми людей, которые еле ползают». «Сейчас я считаюсь одним из самых сильных людей в лодке, но едва могу стоять на ногах 10 минут кряду. ряду. Мы, находящиеся в наилучшем состоянии здоровья, делаем все, что в наших силах, чтобы подбодрить остальных». Лейтенант Бейнс, сам больной, писал о наших беднягах, которые умирают ежедневно с мукой на изможденных лицах и глядят на меня в ожидании помощи, но оказать ее не в моих силах. 23 января умер штурман Томас Кларк, так преданно оберегавший маленького сына. А на следующий день умер и его сын. Два дня спустя кок Томас Маклин, самый пожилой человек на борту, переживший ураганы, цингу и кораблекрушения, испустил последний вздох. Ему было 82 года. Балкли все еще что-то записывал в дневнике. Если он писал с мыслью о будущем, то должен был верить, что каким-то образом его дневник однажды прочтут. Но его разум угасал. Однажды ему показалось, что он увидел слетающих с неба бабочек. 28 января 1742 года лодку принесло к берегу, и Балкли привиделись странные очертания. Не очередной ли это мираж? Он посмотрел еще раз. Он был уверен, что очертания были деревянными постройками, домами, и стояли они на берегу крупной реки. Это должен был быть порт Рио-Гранде на южной границе Бразилии. Балкли позвал остальных членов экипажа, и те, кто еще был в сознании, схватились за веревки и попытались развернуть то, что осталось от парусов. Проведя в море три с половиной месяца, преодолев почти пять тысяч километров, Потерпевшие кораблекрушение достигли берегов безопасной Бразилии. Когда Спидуэл вошел в порт, собралась толпа горожан. Они, разинув фруты, уставились на потрепанное, залитое водой судно с выгоревшими на солнце и изодранными в клочья парусами. Затем они увидели почти утративших человеческий облик людей, в беспорядке валявшихся на палубе и друг на друге в трюме. Полуобнаженные тела с торчащими костями С обгоревшей и облупившейся от солнца кожей словно прошли сквозь обжигающее пламя. Спутанные гривы просоленных волос не спадали с подбородков и струились по спинам. Балкли написал в дневнике. «Я думаю, что ни один смертный не испытал больше трудностей и страданий, чем мы». Многие люди не могли пошевелиться, но Балкли, пошатываясь, поднялся на ноги. Когда он объяснил, что это остатки экипажа корабля Его Величества Вейджер, затонувшего восемь месяцев назад у берегов Чили, зеваки изумились еще больше. Их удивляло, что тридцать душ, то есть все выжившие, помещались на таком маленьком судне, писал Балкли. Но то, сколько оно вмещало людей, отправившихся с нами изначально, было для них ошеломляющим и невероятным. встречу им вышел градоначальник и, узнав о перенесенных ими тяжких испытаниях, перекрестился и назвал их прибытие чудом. Он пообещал им все, что могла предложить его страна. Больных отвезли в госпиталь, где вскоре скончался помогавший строить Спидвелл и прошедший до конца всю Одиссею помощник плотника Уильям Орам. Отряд в составе 81 человека, отправившийся с острова Вейджер, сократился до 29 Для Балкли тот факт, что выжил хотя бы один из них, был доказательством существования Бога, и он считал, что любой человек, который еще может сомневаться в этой истине, справедливо заслуживает гнева разъяренного божества. В дневнике он отметил, что день их прибытия в Бразилию следует назвать «днем нашего спасения», и таковым его и надлежит запомнить. Балкли и еще нескольких моряков разместили в теплом удобном доме, где они могли восстановить силы, и принесли им хлеб и мясо. «Мы считаем, что мы весьма благополучно устроились», – писал он. Со всей Бразилии начали приезжать люди, которые хотели отдать дань уважения этой группе моряков под командованием артиллериста, совершившей одно из самых длительных среди потерпевших кораблекрушения плаваний. Спидуэлл вытащили на сушу, и он сделался объектом паломничества. Чудом, как выразился Балкли, на которые люди постоянно стекаются посмотреть. Балкли узнал, что война за ухо Дженкинса затянулась, и отправил письмо британскому военно-морскому офицеру в Рио-де-Жанейро, чтобы сообщить о прибытии своей группы. А еще он упомянул о том, что капитан Чип по собственной просьбе задержался.